Глава семнадцатая Наша с учителем схватка была не единственной. В отдалении я ощущал выбросы духовной энергии и видел зарево применяемых техник. Похоже, король нищих из Зарина отбивались от второго бойца сокрушения черных небес. Что ж, я ничем не мог им помочь. Все, что мне оставалось, это сдерживать учителя, насколько это возможно. А Кенсей не мелочился обрушившись на меня, словно мельница. Один сокрушительный удар сменял другой, и каждый раз мир вокруг гремел, будто рушился под натиском бури. Мне приходилось ускользать, но, учитывая его силу и скорость, это было тяжело. Я едва успевал парировать и уходить. Рейхор звенел, дрожал в руках, и искры сыпались, когда сталь встречала сталь. И, тем не менее, пару неглубоких ран на теле учительно нести сумел, а вот я ему не единой. Самым неприятным было то, что та странная техника продолжала действовать на меня. Она искажала реальность, замедляла меня, превращала воздух в кисель. И все же я нашел небольшую слабость в его технике. Мне не хватало сил отвоевать часть личного пространства, но в момент, когда я использовал шкуру громового дракона, Воздействие его техники сильно ослабло, и лишь спустя некоторое время после этого оно вернулось. Похоже, что большое количество стихийной энергии нарушает работу данной техники. Тогда это и есть мой шанс. Когда консей приблизился в очередной раз, я не стал бить именно его, просто рубанул землю перед собой, выплескивая большое количество стихийной энергии. Сверху, сквозь дождевые потоки, Обрушились десятки молний, сливаясь в единую вспышку. Они ударили прямо передо мной, и вода, уже разлившаяся по мостовой, сделала остальное. Громыхающий разряд растекся по округе, создавая настоящую стену электричества. Я почувствовал, как чужая сила дрогнула, отступила, не выдержав напора стихийной энергии. Пространство на миг стало моим, и движения вновь обрели легкость. Я прорвался сквозь электрическую стену, и Рейхор, будто жаждавший этого, впитал в себя часть молнии. Сверкающие разряды закружились вокруг клинка, превращая его в сияющее лезвие грома. Кэнсей уже ждал. Его тяжелый клинок шел навстречу, готовый принять удар. Металл встретил металл, и улицу озарила ослепительная вспышка. Учитель отбросило назад. Его темная одежда слегка дымилась от полученного в тело разряда. Ноги мужчины скользнули по мостовой, оставив глубокие борозды. «Ты определенно стал сильнее». Он поднял клинок, и вокруг него дрогнула искаженная реальность, вновь сгущаясь, но это у меня вызвало лишь хищный оскал. «Да, именно такие сражения я и люблю всей душой. Те, где ты сталкиваешься с превосходящим тебя противником, и вынужден выходить за свои пределы, чтобы стать сильнее. Даже дождь от нашей схватки словно временно перестал лить, но теперь вернулся, обрушивая на нас потоки воды с новой силой. Мирион перехватил меч двумя руками, встав в довольно необычную стойку, которую я раньше не видел. Чувство опасности защекотало затылок, говоря, что это не сулит мне ничего хорошего. Он еще не успел сделать и шага, а я уже ощутил новый удар этой необычной техники. Мир прямо на моих глазах стал искажаться, словно был сделан из мягкой глины. Мои руки и ноги расплывались, то вытягиваясь в невозможные формы, то ломаясь углами, будто отражение в кривом зеркале. Рейхор в ладони стал казаться то слишком длинным, то нелепо коротким, словно я держал не меч, а кусок железа, которому чуждо понятие формы. Даже мостовая под ногами завибрировала, а стоящие рядом дома словно потянулись ко мне, изгибаясь в сторону, будто их стены сделались мягкими и текучими. Искаженным выглядел и сам Кэнсей. Его силуэт расплывался, множился и искривлялся, так что казалось, что я смотрю на десяток разных противников, каждый из которых готов ударить в свой момент. «Что это за техника?» — спросил я у учителя пытаясь вернуть контроль над реальностью, но даже выплескивание стихийной энергии сейчас давало слишком мало. Рейхор лишь на краткий миг возвращал себе исходную форму, но затем вновь менялся. «Я называю это доминация», — ответил он. «Я контролирую все твои органы чувств. и Еще не передумал сдаться?» «Сдаться? Да схватка только что стала гораздо интереснее» жуткая техника даже боевая медитация искажается под ее воздействием а попытка раскинуть свое личное пространство приводит к тому что оно поглощается чужим более сильным и я просто теряю энергию даже звук дождя и треск молнии звучали не так как прежде будто сами небеса подчинялись учителю я вскинул меч в ту же секунду три конца и шагнули вперед каждый с разного угла глубокий вдох я прикрыл глаза, постаравшись отгородиться от этого доминирования. У меня хватало опыта в сражении вслепую, но обычно с этим помогала боевая медитация, а сейчас она заблокирована способностью учителя. Я прислушался к каплям дождя, к колебаниям воздуха, к едва уловимым вибрациям каменной мостовой под ногами. Они тоже искажались, но не так значительно, как зрение. Клинок пронесся у виска, рассекая воздух, а я успел отклонить голову и ответил выпадом вслепую, выплескивая стихию молнии. Одновременно с этим я позволил себе открыть глаза и увидел Кенсея. Его фантомы размылись и стали нечеткими, а вот настоящий, напротив, стал куда реальнее. Рванул вперед, используя скользящий шаг дракона, и разорвал окружающие иллюзии разрядом молнии окутавшим меня. Шкура громового дракона сразу на максимальное количество узлов, которое допускает данная техника. Это очень сильно резало мой арсенал, но дало именно то, что мне было необходимо — чувство реальности. Столь мощный заряд стихии разорвал окружающее личное пространство Мириона, позволив мне использовать свое. Пусть на очень ограниченном радиусе, буквально на расстоянии вытянутой руки, Но все внутри этого места принадлежало мне. Наши клинки вновь столкнулись, и сталь Рейхора болезненно зазвенела. Мой меч пережил очень много битв с очень сильными противниками, и, кажется, сейчас это стало давать о себе знать. В этом клинче победителем оказался Кэнсэй. Он смог оттолкнуть меня, но я не упал, а компенсировал толчок с помощью техники шагов. Молнии со шкуры перетекали на рейхор, заставляя меч слегка сиять, а вот двурушник учителя, напротив, словно поглощал окружающую тьму. Следующий удар был настолько быстрый и мощный, что промедля хоть на долю секунды, и он рассек бы меня надвое, а так он рассек лишь улицу и множество домов, оказавшихся на пути. Причем сделал это с таким изяществом, что срез вышел практически хирургическим и проявляться стал лишь спустя несколько мгновений. Вначале повисла тишина, только свист ветра пронесся по линии разреза, а потом стены рухнули разом, точно по команде, и целый квартал осел в хаосе дерева и камня. Я вновь устремился к учителю, превратившись в сияющую вспышку молнии. Влетел в него, словно в каменную стену, а тот играючи парировал мои атаки своим дворушным мечом, Словно тот совершенно ничего не весил. Мне сейчас жутко не хватало техник, но большая часть узлов и так была занята использованием шкуры, которая в нынешнем проявлении выглядела как сияющая броня из чешуек дракона. Где-то в небесах громыхнул раскат грома. Каждый мой выпад сопровождался всполохами электричества, что срывались с рейхора и рассекали дождь на искрящиеся нити. Но каждый удар встречала холодная сталь Кэнсея, такая спокойная и незыблемая, словно сама тьма решила принять форму его оружия. Он был непоколебим, ни единой бреши в обороне. Сколько бы я ни пытался прорваться через его защиту, сколько бы ни пытался сбить ритм, успеха это не приносило. Кэнсей был на совершенно другом уровне, и чем дольше я бился с ним, тем сильнее это ощущал. Мне сразу вспомнилась схватка с демоническим копьем вечной тьмы. Там я тоже был близок к нему по силе и опыту, но казавшаяся небольшой разница с каждой минутой боя превращалась в пропасть. В тот раз мне удалось победить благодаря Рю, но сейчас на это полагаться не стоило. И тут я пропустил удар. На краткий миг Кэнсэй усилил давление доминации, мир исказился настолько, что я вообще перестал узнавать окружение. А следующим ударом он рассек шкуру. Бог вспыхнул болью от того, что его меч прорвал сияющую чешую, рассек мышцы и частично кости, оставив за собой полоску огня, что прожигало все изнутри. Я захрипел, теряя дыхание, но не успел даже понять масштаб раны, как следом прилетел удар сапогом в лицо настолько сильный, что череп будто треснул а мир закувыркался вокруг меня раскрутило в воздухе и отправило в продолжительный полет я рухнул на мостовую пробив ее своим телом камни взорвались пылью и осколками но инерция не остановилась и меня швыряло дальше по земле ломая все что попадалось на пути кажется на несколько секунд я потерял сознание, но не позволил себе валяться в отключке тут же попытался встать, чувствуя как из ранных лещет кровь и где то сквозь звон в ушах я все еще слышал его шаги ровные неторопливые учитель шел ко мне, зная что я не смогу убежать, а вот и он шагает сквозь дождь подобно мрачному жнецу я оскалился кровавым оскалом. учитель отвел меч чуть в сторону Я тоже перехватил Рейхор поудобнее, пытаясь встать. Рывок. Он преодолел разделяющую нас сотню метров за два удара сердца и вознамерился использовать ту самую технику, которая в прошлый раз рассек квартал, и даже доминацию использовать не стал. Что ж, я тоже отвечу тем, чем могу. Двуэдиный громовой меч короля драконов. Наши мечи столкнулись в ослепительной вспышке и грохоте, от которого содрогнулись небеса. Мгновение наши силы, казалось, были равны, а затем сталь треснула, и ее осколки полетели в моем направлении. Рейхор сломался, а атака Мириона пошла дальше, рассекая мою плоть от середины груди к ключице. Я рухнул на мостовую, едва способный вздохнуть. Воздух заходил в легкие с хрипом, каждый вдох отдавался вспышкой боли, будто внутрь вонзали раскаленные иглы. Дождь тут же залил рану, смешиваясь с кровью и стекая по камням багровыми ручьями. Рукоять Рейхора так и осталась у меня в ладони. Мерион опустил меч. Его силуэт навис надо мной, а взгляд был спокойным. Взмах меча, и тот вонзился рядом с моим горлом в мостовую. — Если я убью тебя, Мейли очень расстроится, — глухо сказал он. У меня нет приказа тебя убить, но если ты встанешь на нашем пути еще раз, я это сделаю, Натаниэль. Мгновение он стоял надо мной, но затем извлек меч из земли и неторопливо пошел прочь, оставляя меня лежать под каплями дождя. А я почти минуту смотрел на темное, затянутое свинцовыми тучами небо, затем кое-как поднял левую руку и, прикрыв глаза руками, рассмеялся. Дух спирали. Невероятно, насколько же он все-таки силен. Признаю, в этот раз я проиграл. Но в следующий раз я найду чем вас удивить, учитель. Помяните мое слово. Они все-таки ушли? Спросил Кэнсэй, когда смог нагнать старшего на этой миссии. Тайфун сидел на каменных обломках какого-то здания, и поглаживал маску. «Да, но это ненадолго. Я знаю, как выйти на их след. А у тебя что? Разобрался с тем парнем? Больше он нам не помешает». Тайфун мгновение смотрел на своего напарника, после чего кивнул. Кэн с этим временем уже достал артефакт, позволяющий открыть проход в бескрайний лес. «Это что, кровь?» — удивился Тайфун, приметив окровавленную перчатку. — Она не моя, — сухо ответил Кэнсэй и словно стыдливо прикрыл рану плащом. — Как скажешь, как скажешь.